Начало игры Разговоры в доме у цепного моста, своего рода рубеж в жизни Гапона, начало участия в большой истории. Каким же предстает Гапон к этому дню на основании не столь уж многочисленных и не столь уж многословных источников свидетельств документов? 32 года Малороссийский южный красавец Сильный, но болезненный. Любимец детей и девушек. Харизматический батюшка, умеющий возбуждать толпу. Сам нервно-возбудимый, беспокойный, харизматики часто такими бывают, склонный к актерству и порой заигрывающийся, не чуждый пафоса, иногда безвкусного, легко расстающийся с деньгами и необходимыми вещами, не собственник, но иногда по-детски падкий на какую-нибудь бесполезную мелочь в дни своих светских успехов купил казацкую бикешу и щеголял в ней потомок быдака. Искренне любопытный и небрезгливый к людям любого состояния, читающий книги, но в меру, презирающий абстрактные умствования, умеющий находить покровителей и использовать их. По-крестьянски хитрый, по-казацки простодушный, нежный к своей семье, старикам, родителям и малолетним детям, но издалека властный, тщеславный, тянущийся к любой организационной работе, способный быть очень храбрым и очень трусливым. Образ противоречивый? Да. Как любой человек. Но примечательно, к этому портрету ничего не придется добавлять. К началу своей деятельности Гапон вполне проявил свои черты. Дальше он, кажется, существенно не менялся. Только окружающие видели его в новом свете. А главная неуемная большая история ставила его все в новые положения, как и других игралищ неведомой игры. А что знал о Гапоне Зубатов к моменту их первой встречи? Если верить его воспоминаниям немного... Он даже не прочитал «Босяцкий прожект». Ему было неинтересно, ведь босяки не были и не могли стать серьезным отрядом революции. В этом было коренное отличие Зубатова от Гапона. Первый был государственным деятелем, второй – общественным. У Сергея Васильевича была одна цель – спасти державу от потрясений. В сущности, его не так уж интересовало, как живут московские металлисты, минские портные или одесские портовые грузчики. Он только не хотел, чтобы их бедственным положением – Воспользовались социалисты. Местная администрация рекомендовала зубатову полезного человека, он и пригласил его к себе. Свое общение Гапон и зубатов описывают по-разному. Неудивительно, Георгий Аполлонович, находившийся в революционной фазе, всячески старался показать, что его отношение к полиции с самого начала было враждебным, что он шел в дом цепного моста только для того, чтобы обмануть сатрапов и использовать их в интересах рабочего класса. А зубатов видел в Гапоне человека, который овладел созданным им зубатовым делом, присвоил его и погубил. Так или иначе, с первого взгляда священник и сыщик, очевидно, понравились друг другу, общение продлилось на другой день. Зубатов пустил в ход свои привычные демагогические ходы, назвавшись, между прочим, конституционалистом. А вот Тихомиров, по его словам, за самодержавие, кстати, он дал Гапонову почитать знаменитое сочинение Тихомирова «Как я перестал быть революционером». Гапона Зубатов свел со своим из Москвы привезенным помощником Ильей Сергеевичем Соколовым. Эта парочка Гапона-Соколов ежедневно в утренние часы до службы являлась к Зубатову и делилась с ним своими теоретическими разногласиями. Полицейский гуру разрешал их споры, и Гапон, как верный ученик, записывал его слова». В теории рабочего движения студент духовной академии был совсем не подкован. Зубатов давал ему книги, в том числе свеженькую нелегальщину, до которой батюшка был лаком. Во вторую же встречу он, по собственному признанию, выпросил у Зубатова номер революционной России с сочинениями Кропоткина и всю ночь читал их. Разумеется, в качестве противоядия полагался Бернштейн которым несколькими годами раньше Зубатов привлек на свою сторону юных бундистов. Со своей стороны Гапон мог предложить то, чего у москвичей не было, живые связи в рабочей среде, сохранившиеся с Василия Островских дней. Как брюзгливо замечал Зубатов, простота его поведения с рабочими доходила до неприятного. Гапон катался с ними на лодке, пел песни, плясал, подоткнув рясу. Чиновник презирал, но и завидовал отчасти, возможно, он бы так не мог. Тем временем зубатовская деятельность в столице первоначально разворачивалась по московским лекалам – Уже 10 ноября в трактире «Выборг» на Финляндском проспекте состоялось первое собрание рабочих с участием Соколова, а 13 ноября на имя градоначальника было подано ходатайство о разрешении основать общество взаимного вспомоществования рабочим механического производства города Санкт-Петербурга. Эти собрания выразительно описаны в воспоминаниях одного из их участников Н. М. Варнашова. Между прочим, он дает портрет Соколова. Шатен, серьезное, сосредоточенное, умное и, пожалуй, характерно красивое лицо. Общее впечатление, что это человек, который знает, чего хочет и что делает. Не в пример другим ораторам, в том числе председателю В.И. Пикунову, соратник Зубатова говорил кратко, логично и по существу. Выступал и представитель московской организации некто «Красивский». Как оратор он произвел не только на меня, но и на собрание громадное впечатление. На первом собрании Гапон появился лишь в качестве гостя знакомого Соколова, но он знакомился с рабочими, вступал с ними в беседы, обменивался адресами. В конце декабря... Видимо, сразу после Рождества Гапон был командирован в Москву для изучения тамошнего передового опыта. Председатель московского общества, рабочий Михаил Афанасьевич Афанасьев, жил, по словам Гапона, в роскошных апартаментах, и слуга его, слуга, заставил Гапона долго ждать. После этого энтузиастические рассказы Афанасьева об успехах Союза «Мы имеем теперь не только механиков, но и красильщики, и текстильщики поступают в большом количестве», не вызвали у петербуржца большого энтузиазма. Московская интеллигенция, с представителями которой Гапон тоже встретился, не скрывала своего разочарования. Жаловались на установившуюся в Союзе атмосферу доносительства, на то, что полиция без церемоний арестовывает наиболее интеллигентных и передовых участников собраний, 6 января на крещение он присутствовал на богослужении в Вознесенском соборе, где были Трепов и другие высшие чины. Служба не понравилась ему своим помпезностью. По результатам поездки Гапон написал отчеты на имя Зубатова, Градоначальника Клейгельса и митрополита Антония. По словам самого Гапона, в этих докладах говорилось, что единственный путь, который может действительно улучшить условия рабочего класса, есть тот, который усвоен в Англии, то есть создание организации совершенно независимых и свободных союзов. Проверить эти слова невозможно, доклады не сохранились. Едва ли эти слова в такой форме сказанные понравились бы кому-то из начальства. Но кто был начальством? Кто командировал отца Георгия в Москву? На кого он работал? Пока ставим этот вопрос без ответа. Тем временем Клейгельс все больше проявлял неудовольство Зубатовым и его деятельностью. 3 января градоначальник в разговоре с главным фабричным инспектором раздраженно заметил, что рабочие организации нужны, но вопрос необходимо обсудить, с представителями всех ведомств. Нельзя допустить в этом деле руководство со стороны одного какого-нибудь административного органа, особенно со стороны департамента полиции, деятельность которого в силу особых условий ему присущих может вызвать в обществе совершенно незаслуженные инсинуации. Не прошло и недели, как разгорелся первый большой скандал в том же духе, что прежде в Москве. К фабричному инспектору Якимову явились 30 подручных Невской бумагопредельной мануфактуры. Они требовали поднять жалование подручного с 50 до 75% от жалования квалифицированного рабочего. Растерянный инспектор через свое начальство обратился к градоначальнику. Тот пытался выяснить, идет ли движение на Невской мануфактуре от Союза, то есть от полиции, но Зубатов не взял телефонную трубку. Капиталисты жаловались, как в Москве, в Министерство финансов. Витте, раздраженный неуемной деятельностью Зубатова, списывался с Плеве. Плеве сам все меньше благоволил к своему подчиненному, и тот пытался через голову министра внутренних дел найти общий язык с Витте. В марте Зубатов попросил Гапона написать доклад Витта о рабочих собраниях Причем он должен быть написан так, как будто сами рабочие его составляли. У Гапона это не очень получилось. Доклад, он сохранился и опубликован, начинается следующим пассажем. «Мы убеждены в полной возможности, не сходя с законной почвы, серьезно улучшить положение наших товарищей путем развития среди них сословной самодеятельности и взаимной помощи». Витте, которому доклад представили несколько рабочих, спросил их. «Это вы писали, братцы?» «Да», — отвечали они. «В таком случае вам бы сделаться журналистами», — сказал Витте и откланялся депутации. За работу над докладом Зубатов предложил Гапону 200 рублей. Гапон, по его словам, скромно ограничился сотней. Зубатов утверждает, что платил священнику по 100 рублей ежемесячно. Если это и при увеличении, то, скорее всего, деньги, полученные за доклад, были не последними, но наверняка первыми. До марта Гапону просто не за что было платить. Первые пять месяцев он участвовал в зубатовской деятельности только как наблюдатель. Зубатов пишет, что помогать Гапону деньгами он решил по просьбе рабочих, рассказавших ему о бедственном положении батюшки, Позднее он узнал, что столько же Гапон получал и от Михайлова за слежку за Зубатовым, причем на сей раз уже, видимо, с самого начала с осени. Цинизм впечатляющий. Если только полицейские чины не оговорили задним числом Гапона перед Зубатовым, это тоже теоретически возможно». Но отца Георгия, видимо, не смущало положение слуги двух господ, ибо на самом деле служить никому из них он не собирался. К тому же деньги, полученные по двум каналам в полиции, он тратил не только на себя лично. Что-то, конечно, уходило в Полтаву детям и, видимо, остававшейся пока что там Александре. Сам Гапон по окончании академии снимал комнату на 19-й линии Васильевского острова за 9 рублей и жил, если не на хлебе и воде, то во всяком случае без излишеств. Зато он регулярно жертвовал в рабочей кассе и, видимо, без объявления тоже расходовал свои полицейские деньги для дела. А если для дела, то и не стыдно. Дело как таковое началось весной. К этому времени Гапон все для себя обдумал и определил свою цель – создать легальную, но независимую рабочую организацию под полицейским прикрытием, но без полицейского участия. К этому времени Зубатовский проект в Петербурге переживал кризис. Организация не росла, чтения собирали мало народа. Как пишет Гапон, некоторые из профессоров, обещавших читать лекции рабочим, отказались – Как из боязни общественного осуждения, так и потому, что члены революционных партий, приходя на эти лекции, предлагали докучливые вопросы лекторам. Петербургская интеллигенция помогать Зубатову не спешила. Городское начальство не доверяло. Фабриканты, как и в Москве, ворчали. Дело решили двинуть по-другому. В апреле было подано заявление о регистрации собрания русских фабрично-заводских рабочих Петербурга, членство в котором было открыто лишь лицам русского происхождения и православного вероисповедания. Подавляющее большинство петербургских рабочих удовлетворяло этим требованиям, если понимать слово «русский» по-тогдашнему, включая украинцев и белорусов. Но сам принцип организации радикально изменился – с традиционного для мирового рабочего движения профессионального к национально-вероисповедному. Вместо программного отсутствия идеологии Зубатов теперь пытался противопоставить революционному социализму альтернативную идеологию религиозно-националистическую. Здесь чувствовалось влияние Тихомирова. Именно такую истинно русскую православную организацию и должен был по мысли Зубатова возглавить кандидат богословия Гапон. Парадокс в том, что Зубатов чуть ли не в первую очередь познакомил его в порядке обмена опытом с еврейскими рабочими лидерами, с Вельбушевич, с Шаевичем. Встреча состоялась на обеде у Е.П. Медникова, одного из ближайших помощников Зубатова. Были там также сионист и Б. Сапир и надворный советник Михаил Иванович Гурович, полицейский чиновник из разоблаченных осведомителей, как и сам Зубатов, как и Михайлов, тоже еврей по происхождению, но, конечно, крещенный. Маня, впрочем, уже встречалась с Гапоном. Их первая встреча произошла на улице. Она сопровождала свою сестру, которая должна была выполнить ряд поручений. Сестра вошла в магазин, а Маня осталась ждать ее на улице, стояла и разглядывала прохожих. Вдруг она услышала крик и увидела, как городовой пытается задержать старика-еврея. В тот же самый момент откуда-то появившийся молодой священник схватил городового за руку и попытался воспрепятствовать этому. Когда городовой гневно заявил, что это еврей, а евреи не имеют права свободно разгуливать по столице, Священник пришел в ярость и назвал стража порядка антихристом, поскольку Господь создал мир для всех людей. Предъявив городовому паспорт, священник сказал, что берет старика под свою персональную ответственность. Растерявшийся полицейский отпустил еврея, а освободитель, взяв того под руку, пошел вместе с ним своей дорогой. «Что это было?» проявление благородных чувств или эффектный спектакль, разыгранный на глазах у барышни, в случае Гапона однозначного ответа на этот вопрос дать нельзя, и то, и другое так вернее. Через несколько дней Маня познакомилась с отцом Георгием, который, как ей показалось, воплощал само благородство, чистоту и честность. Восторженное отношение к личности отца Георгия сохранилось у Мани Вильбушевич на всю жизнь. В мемуарах она так пишет о нем. «Красивый внешне, аскет и эстет, в чертах благородства и аристократизм, сильный, как кремень, характер, одухотворенный мечтатель и поразительно одаренный организатор. Глубоко верующий и веротерпимый он был полон жалости и любви к ближнему своему» имел колоссальное влияние на народные массы, они шли за ним со слепой верой и были готовы идти за ним в огонь и воду. Парадокс в том, что Мане пришлось долгие годы работать вместе с убийцей Гапона, с Пинхусом Рутенбергом. Естественно, она испытывала к нему плохо прикрытую ненависть. Окончательное решение заняться делами собрания Гапон принимает в мае после совещаний со своими приятелями-рабочими, которые все эти месяцы участвовали в Зубатовском движении и держали батюшку в курсе дела. 8 мая пять рабочих, один из них был 23-летний ткач Иван Васильевич Васильев, впоследствии единственный из руководителей собрания, погибший 9 января, посетили отца Георгия в академии. На следующий день переговоры продолжились на квартире у одного из рабочих. Затем Гапон сообщил Зубатову о своем согласии на известных условиях, в частности, что никто из его людей не будет арестован, как это случалось в Москве. Отец Георгий начал с организации собственного актива ядра организации. Этому он уделял огромное внимание. Постепенно сложился круг людей, достаточно способных, бойких, грамотных, честных, но безраздельно преданных ему Гапону и готовых идти за ним, в самом деле в огонь и воду. К июлю, августу таких апостолов было 17 человек. Вербовал он их в разных местах. С одним из своих ближайших сподвижников Александром Карелиным он, например, познакомился в чайной «Общество трезвости» на Васильевском острове «Примечание» рабочие и чайные на практике представляли собой по большей части питейные заведения в чайных общества трезвости действительно не отпускали ничего крепче чая конец примечания гапон в числе других священников иногда посещал ее и проводил душеспасительные беседы печатник карелин сдк большевик участник одного из первых марксистских кружков в россии Кружок Бруснева, 1887 год, Гапон тогда только поступил в семинарию, приходил сюда спорить с попами. Гапону пришлось, видимо, приложить немало усилий, чтобы печатник-марксист убедился, этот поп не такой, как другие. 9 мая Карелин уже участвовал в собрании гапоновцев, но чтобы окончательно сделать его своим человеком, потребовался целый год – Зато мало кто был так верен Гапону, и при жизни его, несмотря на случавшиеся тактические разногласия, порой достаточно острые, и после смерти. Вторая цель, которую с самого начала поставил перед собой Гапон, это организация собственной чайной, которая стала бы постоянным местом встреч и в то же время источником оборотных средств. Но к осуществлению этой идеи Гапон и его сподвижники приступили лишь в середине лета, К тому времени ситуация изменилась самым неожиданным образом. Гапон точно почувствовал момент, когда надо было начать свою собственную игру, и он не ошибся.